Возможно, мне еще долго не предложат ничего другого. Но здесь я была бессильна. Он заставил меня выпить немного воды. Я не смогла открыть бутылку одной рукой. Позднее научилась поворачивать пробку зубами. Поэтому он открыл сам. Я взяла бутылку, хотя одной рукой, даже с этим было трудно справиться. Бутылка была из мягкого пластика и полная лишь бы не чувствовать запаха никотиновых пальцев. И тут мне пришло в голову. Странно, но никотиновые пальцы были со мной в пещере один. Где водитель и человек с переднего сиденья, заявивший, что он главный? Ушли? Вероятно, да. После того, как я попила, он повозился вокруг немного и убрался, не сказав ни слова. Я слышала шорох и шуршание одежды пока он полз к выходу. Я осталась одна, напряженно прислушиваясь, страшась, что один или все они вернутся, снова будут бить, могут изнасиловать меня, пока я в цепях, могут обнаружить мою позорно мокрую одежду и почувствовать этот мерзкий запах, как я ощущаю их вонь. Наверное, я пролежала так не один час, пока не поняла, что они не вернутся. Никто не вернется. Это навсегда. Они могут не спешить требовать выкуп. Если я останусь лежать здесь, связанное. не нужно рисковать и носить мне еду. Меня никто никогда не найдет. Я не плакала. Думаю, плачу для того, чтобы привлечь внимание, получить помощь и утешение. Как вы считаете? Поэтому плачут младенцы. Они не могут ни ходить, ни говорить. Не могут попросить еду, если голодны, переодеться в сухую одежду. Они могут только плакать, но они точно знают, что кто-нибудь непременно придет. Я ощущала себя младенцем. Все детские проблемы на лицо Мне было холодно, одиноко, я была мокрая и голодной. Слегка все-таки всплакнула, но скоро перестала. Зачем? Никто не придет, никто не услышит. Меня похоронили заживо, а жизнь шла своим чередом. Я не возражаю против смерти вообще. Мы все умрем. Но я хочу умереть достойно, чтобы о моих останках позаботились. Хочу, чтобы пришли попрощаться друзья, чтобы могила была усыпана цветами. Как правило, человек не думает о смерти, но если вынуждают, как это случилось со мной, надо позаботиться о том, как умрешь. Это последнее, что мы совершаем, и конец должен соответствовать тому, что мы сделали в жизни. Знаете ли, у меня было много времени для размышлений, но хотя вы так терпеливо слушаете, это явно не то, что вам необходимо. Я замерзла. У вас есть еще одеяло? Они ведь из тюрьмы. А впрочем, мне все равно, ведь и я бывшая заключенная. Благодарю вас. Та ночь показалась мне самой длинной. Я совсем не спала. Сохранялось ощущение, что сон подобен смерти. Если мне суждено умереть в этой пещере, лучше бодрствовать. Я буду изо всех сил стараться жить, даже в цепях, в темноте. В конце концов мозг продолжает работать, а еще говорят, что смерть от голода не мучительно Ослабеваешь так, что уже ничего не чувствуешь что меня действительно угнетало. Это темнота. Полная темнота. Дело не только в недостатке света, а в том, что тьма поглощает тебя. От нее не уйти, она будто живая.